Глава двадцать вторая. Тест запущен, я получил очередное ментальное сообщение от системы. Перед глазами вспыхнули круги, очерченные светящимся белым контуром. Шесть кругов разного размера. И пришло понимание, что в каждый из них нужно направить максимальный поток своей магической силы. Первые три разлетелись в дребезги, четвертый впитал мою силу и окрасился зеленым, пятый едва ли наполовину заполнился белой мутью, а шестой так и остался всего лишь очерченным белым контуром. Определение ранга понятно. Ученик, воин, профессионал, мастер, эксперт, владыка. Мастера я подтвердил, до эксперта сильно не дотянул. Круги мигнули и исчезли. Но через мгновение вспыхнули вновь, и теперь задача была подать минимальный поток своей магической силы в каждый из них. Проверка на Абсолюта? Вот интересно, а есть ли те, кто имеет доступ к информации, которую получает эта защитная система? Может ли тот же Император, например, считать системой, что я Абсолют? И можно ли отложить продолжение тестирования до прояснения этого вопроса? В ответ на это сразу пришел ответ системы. Тестирование поставлено на паузу. Базовый уровень доступа подтвержден. Показать информацию по базовому уровню? Показать. Загрузка информации на чита отрапортовала система. Мне в голову полился поток информации. От неожиданности я даже вздрогнул, но довольно быстро начал осознавать то, что система мне транслировала. Ту самую инструкцию, которую я читал у Эксара. Учитывая, что эта информация мне была уже знакома, я на ней не сосредотачивался. Можно сказать, просматривал мельком. Разумеется, я не выучил инструкцию наизусть, когда читал ее у Эксара. Однако база у меня была. И, видимо, именно поэтому загрузка прошла очень быстро. Меньше десяти минут прошло. Зато теперь я действительно знал ее наизусть. А заодно сообразил, что не было никаких первых, вторых и далее томов в инструкции. Скорее всего, в печатном виде этой информации вообще никогда не было. А то, что я читал, получил предок Эксара в тот момент, когда проходил точно такой же первичный тест. И перенес свои знания на бумагу для потомков. Я сам сделаю ровно так же при первой же возможности. Система тем временем дала мне прийти в себя и прислала новый запрос. Продолжить тестирование. Соблазн был велик. Явно же базовым уровнем права доступа не ограничиваются. Но вопрос конфиденциальности все же в приоритете. Данные полностью защищены, неожиданно сообщила мне система. Каждый пользователь, имеющий уровень доступа базовый или выше, может управлять настройками безопасности. О, это уже интереснее. Показать положение о конфиденциальности мысленно потребовал я. В мое сознание хлынул новый поток информации. И на этот раз она была полностью новой для меня, так что пришлось полностью сконцентрироваться на ней. И времени это заняло куда больше, несмотря на относительно небольшой объем информации. Но и ответы на свои вопросы я получил исчерпывающие. Сколько всего уровней доступа есть в системе, я так и не узнал. Зато понял, что каждый обладатель более высокого уровня доступа знает имена родов, которые обладают более низким доступом. Но за что конкретно этот род получил свой уровень доступа, он не поймет. И никто не поймет. А вариаций его получения было несколько на каждом уровне. Личная информация действительно была защищена на программном уровне, если так можно выразиться. «Продолжить тестирование», — скомандовал я. Передо мной вновь появились те же шесть кругов и то же задание — наполнить каждый круг минимальным количеством силы. Ученический круг разлетелся под моим потоком силы, как и раньше. Воинский раздуло, он померцал пару секунд, но тоже разлетелся. А вот круг профессионала я смог даже не до конца наполнить. Этот круг загорелся желтым. Продвинутый уровень доступа частично подтвержден, сообщила система. Интересно, что нужно было сделать, чтобы его подтвердить полностью? Не рвать хотя бы воинский круг? То есть иметь спектр силы на три ранга? Чтобы... Полностью подтвердить продвинутый уровень доступа проведите кровную привязку ячейки, откликнулась система. О, я все-таки сделаю то, зачем пришел изначально. Начать кровную привязку, скомандовал я. Квадрат с руной кровной привязки выдвинулся из управляющей панели на пару сантиметров и подсветился ярче. Я достал из кармана пирочный ножик, аккуратно провел им по своей ладони и приложил порезанную руку к квадрату с руной. Пару секунд. Руна наливалась все более ярким светом, который пробивался даже из-под ладони. А затем сверкнула ослепительная вспышка. Глаза я прикрыть успел, не зря же инструкцию читал. Квадрат с руной начал двигаться обратно. Я убрал руку и достал медицинскую повязку. Лечение донора в системе, к сожалению, не было предусмотрено. У меня не заняло много времени натянуть повязку на раненую ладонь. Повязка представляла собой несколько плотных слоев, уже замкнутых в кольцо. Внутренний слой этой конструкции был чем-то похож на пластырь-антисептик, а внешний слой был еще и тянущийся, так что дополнительной фиксации не требовалось. Удобная штука. Однако, когда я закончил возиться и вновь окинул взглядом комнату управления, то осознал, что ощущаю свое родовое поместье полностью, включая стены по периметру территории. И если сосредоточиться на каком-то элементе, то я даже могу получить представление о его состоянии. Например, мне не нужно будет осматривать рунные слои защиты, уткнувшись в них носом. Имея кровную привязку, я и так пойму, где именно проблема и в чем она состоит. Правда, для этого придется осмотреть все слои мысленным взором более детально. Сейчас же меня больше заинтересовали открывшиеся функции. Их было немало. Продвинутый уровень доступа подтвержден, напомнила о себе система. Показать информацию по продвинутому уровню? О, второй там инструкции подоспел. Конечно, показать. Из управляющей комнаты своего родового поместья я выполз два часа спустя. Не скажу, что прямо на четвереньках, то но на ногах я держался не очень уверенно. Голова раскалывалась. При каждом шаге вспышки боли практически ослепляли. Инструкция для продвинутого уровня доступа оказалась ничуть не, не менее объемной, чем для базового. Но если базовую инструкцию я читал у учителя в течение нескольких дней, то сейчас система загрузила мне в мозг тот же объем информации меньше, чем за час. Всё остальное время я пытался хоть как-то вернуть себе возможность соображать. Яркое солнце резануло по глазам, очередная вспышка головной боли едва не отправила меня в беспамятство. А я понял, что без хоть какой-то опоры до ворот просто не дойду. «Нет». Так не пойдет. Я уселся на землю, опершись спиной на остатки стены особняка. Вдыхать чистый прохладный воздух было приятно, да и легкий ветерок освежал. Посидев так минут пять, я вспомнил, что у меня есть техника регенерации. Еще полчаса у меня ушло на то, чтобы привести себя в относительный порядок. Регенерацию я активировал раз за разом и старался, чтобы энергия техники концентрировалась в районе головы. Не сразу, но мне полегчало. Голова все еще болела, но эта боль уже не застилала взгляд. Посидев еще минут пять и полюбовавшись на удивительное яркое голубое небо, я более-менее пришел в себя. На бой я все еще вряд ли был способен, но ходить и общаться уже мог. Наверное. За воротами родового поместья меня ждал Рахэ. Увидев мое состояние, он молча положил мне руку на плечо и активировал какую-то технику. Судя по тому, что после этого он переместил руку мне на затылок, это был какой-то вариант диагностики. Активацию его новой техники, а главное, ее действия, я почувствовал сразу. Похоже, лечение у Рахе было на уровне постижения. По крайней мере, его манипуляции в течение двух минут принесли куда больше пользы, чем мои самостоятельные получасовые попытки. На полигоне я не расспрашивал его и Тахира о небоевых техниках, только смотрел на то, что они сами демонстрировали. И зря. Даже не знал, что у меня еще и отменный целитель есть. Скорее всего, полевой целитель, но тем не менее. Благодарю. С облегчением улыбнулся я. Хватит? Точно? Озабоченно уточнил он. «Да, все в порядке», — кивнул я, и это движение не принесло новой боли. «Отличная у вас техника». «Рад, что смог помочь», — улыбнулся в ответ Рахе. «Идемте». Когда я вошел в гостиную родового поместья Эксара, учитель встретил меня напряженным взглядом. Слишком много времени я провозился. Он не мог не сделать вывод, что что-то пошло не так. Тем не менее, Эксара хватило выдержки указать мне на свободное кресло и дождаться, пока я жадно выпью стакан воды. И даже после этого он сверлил меня вопросительным взглядом молча. «Скажите, учитель, какой у вас уровень доступа к защитной системе?» поинтересовался я. «Базовый», — с недоумением отозвался Эксара. «А вы в курсе, что кроме гостевого и базового уровней существуют и другие?» Эксара поднял на меня тяжелый взгляд. «В курсе», — обронил он и вздохнул. «Но, скажем так, я в курсе, что они существуют». «И не более того, к сожалению. Даже названия не знаю, не говоря уже о том, что они дают». Значит, его предок, который получал доступ к древней системе, точно не был абсолютом. «Я получил уровень, следующий за базовым», — сообщил я. «Называется продвинутый». «Вам нужна инструкция по этому уровню». Эксера откинулся на спинку кресла. «Что ты за нее хочешь?» — ровно поинтересовался он. «Ничего», — пожал плечами я и ехидно улыбнулся. «А вы ведь умеете принимать подарки? По крайней мере, те, которые выгодны не только вам». Эксара машинально фыркнул, а через пару секунд откровенно расхохотался. «Ладно, ученик, уел», — все еще посмеиваясь, признал он. «И да, умею». Я лишь кивнул в ответ. «Надеюсь, ты больше никому не собираешься делать такие подарки», — небрежно поинтересовался Эксара. «Я только вопросительно вскинул брови». «В отношении меня ты, скажем так, скидываешь себе часть моральных долгов», — пояснил Экзара. «Если хочешь мой совет, можешь смело списывать вообще все, что ты якобы задолжал мне к этому моменту. Учить я тебя и так обязан, раз уж взял в ученики, и сделал я это, заметь, без всякого принуждения или даже намека с твоей стороны». «А что касается других услуг, которые я тебе оказал, поверь мне на слово, по сравнению с уникальной информацией, это мелочи». «Как скажете», — слегка улыбнулся я. «Я просто хочу понять, будет ли эта информация еще в чьих-либо руках», — добавил Эксара. «На данный момент нет, не будет», — ответил я, — «но дать вам гарантии на всю оставшуюся жизнь я не готов». «Это нормально», — удовлетворенно кивнул Эксара. «Со временем ты сам сможешь верно оценить эту информацию и, уверен, просто так ею разбрасываться не станешь». «А вы не хотите поделиться ею с союзниками?» — полюбопытствовал я. «Это мне не пока никто. А для учителя они не просто родичи, но и, скорее всего, действительно близкие люди. Он с ними, в конце концов, всю жизнь бок о бок прожил». «Еще чего!» — фыркнул Эксера. В отличие от тебя, долги Иридера и особенно Алера передо мной далеко не иллюзорны. Они и так не расплатятся. Загонять их в еще большие долги будет подлостью с моей стороны. Они нормальные аристократы, которые помнят и ценят все, что для них сделали. Незачем с ними так поступать. Я благодарно склонил голову. Такие вещи я пока рассматривал несколько с другой точки зрения. Именно поэтому ловил подобные моменты и пытался проникнуться. Я не был урожденным представителем древнего рода, как ни крути. Такому восприятию жизни мне еще учиться и учиться. Так, встрепенулся Эксара. Значит, мы готовы. Можем начинать объединение квадрата? Да, кивнул я. Отлично, потер руки учитель. У тебя есть полчаса на отдых, ученик. Если голоден, распоряжайся. Обед готов, тебе накроют стол за пять минут, а я пока оповещу союзников. Мы начнем объединение ровно в полдень.